Глава двадцать девятая Семен Кузьмич, вопреки обыкновению, не улыбался. Владимир Семенович и того хуже. На его лице ясно читалось, что быть здесь он не хочет, и его откровенно прогнули. Кому такое будет приятно? Впрочем, выводы делать пока рано. — В дом пойду, — заподозрила неладная и многоопытная Роза Михайловна. «Э, — Прохладно. «До свидания!» — улыбнулся я ей. Она ушла в дом одновременно с появлением мужиков во дворе. Поднявшись на ноги, я помахал рукой и получил в ответ пару кивков. Они подошли к беседке. Товарищ цвигон заявил «Сидите, а я переоденусь пойду» и направился к дому. Пожав плечами, я опустился на скамейку. «Твоя махинация!» — подозрительно прищурился Высоцкий, усевшись напротив. «На кой оно мне?» — ответил я вопросом на вопрос и подозрительно прищурился сам. «А может, ваша?» «А мне на кой?» — хмыкнул он, сложил руки на груди и окинул взглядом поляну, разочарованно поморщившись. «Потому что ничего алкогольного на столе пока нет». «Получается, дедово развел руками. А на кой? Ему не знаю, но догадываюсь. А вы?» «А я знаю», — фыркнул он. «Поделитесь?» Дурачком, перед кем попроще, прикидывайся, отмахнулся он. Ценит ваш де... вас, дед, уважает, вздохнул я, и на меня такое отношение проецирует. Подразумевается, что мне обидно, что вы на меня дуетесь. Я дуюсь, охренел от наглости Высоцкий. Вы же актер, развел руками, профессионально деформированы. На 1 настолько старательно меня не замечали, что это заметили даже те, кто не хотел. — Тоже мне физиогномист, — отвернулся Высоцкий. — А мне на самом деле плевать, — продолжил я. — Я в параллельной реальности существую, специально, чтобы не напрягать никого. У меня свои дела, у творческой тусовочки свои. Так, по делу иногда пересекаемся. Что ж, если никаких обид нет, предлагаю посидеть вечерок до да разбежаться. Дед больше влезать не будет, он человек совестливый, и сейчас очень грустит, что вас прогнуть пришлось. Меня не такие прогнуть пытались. Ушел в стадию отрицания Владимир Семенович. Тут из дома вышел переодевшийся в спортивные штаны, теплую тельняшку и куртку товарищ Цвигун. В руках две бутылки вискаря, что вызвало легкое оживление Высоцкого. — Буржуазируемся, — прокомментировал я выбор напитка. — Сам просил, — хмыкнул Семен Кузьмич. — А тебе не рано? — подколол меня Высоцкий. — Хуёво мне, Владимир Семенович! Пока председатель КГБ сворачивал крышечку, поверил я. Учительница русского и литературы умерла. Виктория Викторовна. Беременность плохо прошла. А семенителя мой горе-дядюшка приемный выступил, с которым я ее лично познакомил. — Ты это при чем? — нацедил чуть-чуть стакана цвегон. — Взрослые люди сами за себя решать могут. — Так, — кивнул я, достав из ведра с водой бутылку Пепси. Но все равно грустно. Разбавил содержимое своего стакана и брякнул туда пару кубиков льда из ведерка. — Вам намешать? — приложил я остальным. — Давай, а то мне много нельзя, — согласился Семен Кузьмич. «Э, — Я лучше чистого, — отказался Владимир Семенович. — Помянем хорошую женщину, — огласил я, и мы накатили, не чокаясь. — Как там в Иркутске? — спросил Высоцкого. — Следишь? — хмуро спросил он. — Товарищи следят, — покачала головой, — а я так подглядываю. — Что за страна! — завладев бутылкой и налив все половину стакана, вздохнул Владимир Семенович. — Стукач на стукаче и стукачом погоняет. — Во Франции-то, понятно, такого нет, — ухмыльнулся я, ощущая победную поступь алкоголя по молодому и нетренированному организму. «Есть — Есть! — неожиданно для меня признал Высоцкий. — Но только по делу, а он нас! — махнул рукой. — За Родину! — предложил тост. — За Родину! — охотно поддержал я. — За Родину! — присоединился Цвегон. Выпили и закусили шашлыком. — А где проходит грань между поделу и стукачеством? — заинтересовался я. — Когда кто-то ворует, — это по делу, пояснил Высоцкий. — А когда за мной топтуны днем и ночью ходят, и тебе отчеты шлют, — это стукачество. — Нет топтунов, — отмахнулся я. — Мероприятие организовывает госконцерт. Вот они мне графики гастролей присылают. Все, не только ваши. — Зачем? — удивился Владимир Семенович. — Чтобы я свои и Оли Кучер концерты назначал туда и тогда, где народ заскучал, — пояснил я. Ну и так из любопытства статистику собираю, кто ленится, а кто нет. Ленивых не трогаю, а трудолюбивых Хрущевск зову телеконцерты снимать. — Варешь, поди, — отмахнулся Высоцкий. — Мне, как псу кровавого режима, веры нет, — ухмыльнулся Семен Кузьмич, — поэтому промолчу. Обложили, вздохнул Владимир Семенович. За свободу! За свободу! За свободу. Мой коктейль закончился, и обосновавшийся на разливе Высоцкий бахнул мне те же полстакана, что и себе. Я был не против, но чистый вискарь пить морально и физически не готов. Разбавляю. Ты на Серегу посмотри, Володя, решил поспорить цвегон. Вот его обложили. Без охраны из дома выйти не может. В подъезде звено автоматчиков бдит. А ты вон, гитару на плечо, и по Москве ночной бродишь. — Не ощущаю проблем, — поделился чувствами. — Мое КГБ меня бережет. Неожиданно для самого себя хохотнул. — А Акосел, — прокомментировал Соцкий. Только у тебя-то охрана, а у меня наружка. И без тоста опорожнил стакан. Тоже глоточек сделаю, пожалуй, место для Пепси освобожу, а то крепковато. — А как тебя такого важного без присмотра оставишь? Риторически спросил Свигун. На территории страны члена блока НАТО, где агентуры вражеской, как у дурака пантиков. Меня не завербуешь, гордо заявил Владимир Семенович. Не завербуешь, подтвердил Семен Кузьмич. А вот подставить так, что сам не поймешь, как это вышло запросто. — Это как? — изобразил утрированное любопытство Высоцкий. — А чего это у меня так быстро коктейль кончается? Эх, собака, хорошо сидим, не ляпнуть бы с пьяно чего лишнего. — Мабушар, Гуэллом, знаешь такого? — спросил Свигун. «Скажешь, — Скажешь, агент ЦРУ? — фыркнул Владимир Семенович. — шесть, покачал головой Семен Кузьмич. — Не поверит Владимир Семенович в лес я. В его глазах там не вражеская территория, а культурный центр с приятными в общении, воспитанными людьми, не нам, севалапам читам. Ты тему не переводи, повелся Высоцкий. Мне бушар ничего не предлагал. Вопросов скользких не задавал. В ресторане посидели и разошлись. Нормальный мужик. А ему не предлагать, не спрашивать и не надо, спокойно ответил Свигун. Ты в ней Точмаш, номер 67, выступал? Выступал. Как тебя там встретили? Рассказывал? Рассказывал. Поздравляю. Имена двоих кандидатов наук англичанам выложил, а нам за тобой дерьмо прибирать пришлось. Рассказать? А расскажи! С вызовом посмотрел на него Владимир Семенович. 22 марта, в 8 часов вечера, в квартиру Григория Андреевича Пирогова позвонило двое представившихся сантехниками воров в законе. Начал излагать свигун. Григорий Андреевич чистейшей души человека впустил. Дальше ему голову разводным ключом проломили, жену с сыном в ванной заперли и вскрыли сейф. со стратегического значения документации. Вот те, блядь, и нормальный мужик-бушар. Высоцкий помрачнел и опорожнил стакан. «Не верите», — вздохнул я. «Во народ, блядь, варьё им, лучший друг и образец для подражания. Бушары — нормальные мужики, а родному КГБ веры нет. Разводите меня!» — бухнул Владимир Семенович, распечатав вторую бутылку. — Вор на врагов работать не станет, западло! — Ржака! — хохотнул я и опорожнил стакан. — А ты им верь больше, — посоветовал цигун. — Понятие. — Ну-ка, Сережка, как ты там говорил? — Понятие комплекс примитивных психологических манипуляций, направленный на джатие ништяков у фрейров, — ответил я. В качестве ништяков может выступать, например, жопа сокамерника. Находясь в большую часть жизни в местах не столь отдаленных, человек начинает жить одним днем по принципу получения как можно большего количества удовольствий в моменте. Зазеваешься натурально выебет. А когда в побег идут частенько берут консерву, которую съедают, если дела пойдут плохо. Хороши понятия. — Ты-то откуда знаешь? — не выдержал Высоцкий. — Молокосос. Ты хоть знаешь, каково в лагерях? Есть понятия воровские, а есть людские. Человеком оставайся и живи спокойно. А если в прайор сам ботинки в очко проиграл, кто ему виноват? Не умеешь играть, не берись. Я умываю руки. Отмахнулся, упражнил стакан. Классическая проблема советского интеллигента. «Видит перед собой социопата и теряет голову, как обезьянка перед удавом Щедро сдобрив сарказмом, продолжил. «Всю жизнь по лагерям. Ни дня в жизни не работал. Мужиков в жопу ебет. чефир пьет, да в карты играет. Но ну, очевидный сверхчеловек и образец для подражания». «Будет меня еще малолетка жизни учить», — презрительно фыркнул Высоцкий и налил мне и себе. Семен Кузьмич так первую порцию целит, здоровье бережет. — Кто-то же должен? — хрюкнул я, смешав коктейль. — Ты вообще что о жизни знаешь? У тебя дед генеральный! Разверлись надо мной грозди гнева. — В телек пустили шлюху КГБшную подставили, а ты за это сапоги лизать готов! Раненый в самое сердце я отодвинул стакан и приложил. — Извинись. — Тьфу! — Высоцкий опрокинул стакан. — Тогда пойдем, выйдем. Я снял часы. — Детей не бью! — отмахнулся он. — Сколько тысяч хуев Мариночка отсосала за роли? — Просил я. Подача прилетела куда надо. — Сучонок! — сам напросился. Высоцкий тоже снял часы. Роликсы. — Сережа, может, не надо? — попытался предложить мирное решение цивон. — Да не боись, я твоих мордоворотов один раскидаю, — ухмыльнулся ему Высоцкий. — Под мою ответственность, — Семен Кузьмич попросил я, положив куртку на скамейку. — А товарищи вмешиваться не будут, это мое личное. Высоцкий избавился от кожанки, и мы вышли из беседки на газон. — По яйцам не бить, — выкатил правило Цвигун. — Жаль, очень хочется. В раскачку, сократив расстояние, я выкинул обманку правой и не смог пробить левой. Высоцкий ждать не собирался, выкинув довольно сносный джеб. Мом моментально переключив паттерн, я схватил его за руку и взял на прием, в результате которого любимый советский барт оказался на земле. Подскочив, он попытался пробить мне крюка. Я увернулся, провалив Владимира Семеновича и встретив его рожу правым апперкотом. Нос хрустнул, но Высоцкому не такое прилетало. Разорвав расстояние и поливая газон капельками крови, он предпринял еще одну попытку, получив тычок в пропятую печень. Вискарик вылился на газон вместе с кусками шашлыка. — Я доволен, — поделился я чувствами. — За Марину, извини, мир, — протянул Владимиру Семеновичу руку. — Сопляк, блядь! Прохрипел он, вытерев рот и нос рукавом, с трудом разогнулся и пожал руку. «Твои научили!» — посил Цвигуна. «Мои!» — не стал скрывать он. «Хорош!» — хлопнул меня по плечу Высоцкий. И мы пошли наполнять его опустевший желудок заново.